Скучная лекция с картинками. Утром Ивана с остальными курсантами подхватил водоворот. Количество наставников позволяло заниматься чуть ли не с каждым курсантом индивидуально, и инструкторы не замедлили этим воспользоваться. От уборной до ротного арсенала их просто протащили бегом, знакомя с учебным корпусом. Попутно курсантов проинформировали о двух незначительных новшествах. На рукавные повязки заменили на более привычные петлицы, соответственно, с одной или двумя шпалами. А должность Белова и других отделенных командиров стала называться старшина отделения. Уже стоя перед казармой, а вернее целым комплексом больших, преимущественно одноэтажных зданий, Иван смог оценить и продуманность казармы в бытовом плане, и само количество различных помещений, построенных для облегчения учебы. Всех курсантов разбили на две учебные роты по четыре отделения. На 35 курсантов выходило аж 12 закрепленных наставников, не считая профильных. Поразил Ивана и сам учебный комплекс. Ознакомившись пока с малой его частью, он уже уверенно мог сказать, что потеснившись, тут разместился бы и целый батальон. Каждому бойцу выдали недостающую экипировку – плащ-палатку, противогаз – а также две боевые гранаты с комментарием «Кто подорвется, будет отчислен». И в довершение каждое отделение получило в арсенал станковый пулемет. «Так, Белов, слух прошел, что ты знаешь, каким концом эта машинка к супостату должна быть повернута». «Похоже, не только Игорь хорошо помнит призраков, но я не его», — подумал Иван. Вот и сейчас заведующий выдачей старший инструктор явно выделил его из остальной массы курсантов. «Видел один раз издали, как взрослые дядьки работали, товарищ старший инструктор. Раз видел издали, смотри теперь вблизи». Отсмеявшись, оружейник смог продолжить инструктаж. «Это ДШК, крупнокалиберный пулемет Дегтярева-Шпагина, образца 1938 года. Сталкивался уже кто-нибудь с таким? Нет?» «Ну, я так и думал. Пулемет новый, в пехоту только начал поступать». Подробно изучать его вы будете потом, а сейчас вам будет полезно знать вес. Со станком 157 килограммов, без станка 34. Ну и последнее. Зовут меня Степаныч, так и обращайтесь. Все, схватили машинку и на выход, другие ждут. А еще через несколько минут курсанты убедились, что бы они не думали об иезуитских склонностях наставников, в реальности все обстоит гораздо хуже. Выстроив обе учебные роты на спортплощадке, поражавшей обилием различных снарядов и непонятных приспособлений, перед ними выступил капитан, который еще позавчера запомнился уставной формой. Капитан притягивал к себе взгляды остальных инструкторов, они пытались держать улыбки, но получалось плохо. От этого капитан злился и двигал желваками. «На самом деле». Среди одетых в грязно-белые комбинезоны и вязаные шапочки инструкторов капитан смотрелся белой, вернее, темной вороной. Ну, значит так. Сейчас пробежите немного, разомнетесь. Пять километров туда, пять обратно. Бежать будете отделениями, значит, по-последнему. На пути пара препятствий. Ну так, детских, просто чтобы вам скучно не было. Тогда чуть не забыл, если отделение не укладывается в норматив, обратно несет раненого товарища. Насилки там есть, не волнуйтесь. Вопросы? Товарищ капитан, а за сколько нужно пробежать, чтобы ложиться в норматив? Пробежать нужно быстро. Нормативы секретные, знать их вам не положено. Но вы, товарищи курсанты, не волнуйтесь, инструкторы вам подскажут. Еще вопросы есть? Вопросов нет. Хорошо. И они. Побежали. Нужно ли говорить, что трасса оказалась тяжелой, а препятствия на пути отнюдь не рассчитанными на детей? Как ни странно, подгоняемые и направляемые наставниками они прибежали вторыми, немного отстав от второго отделения, что еще важнее, уложились в секретный норматив и понеслись назад без добавочного груза. Финишировали все так же вторыми, совсем немного не догнав лидера но с заметным отрывом от остальных шести отделений, вынужденных нести раненых инструкторов. После разминочного марш-броска жизнь снова смогла удивить Ивана. На этот раз чудо приняло образ десятиминутного душа и чистого комплекта нательного белья. Жуков крякнул и поклялся ничему больше не удивляться. И нарушил клятву, через полчаса попав на осмотр к доктору, одетому по дореволюционной моде. Это был пожилой мужчина с наметившимся животиком, седыми волосами и ухоженной бородкой-клинышком. Из-под белоснежного, накрахмаленного до хруста медицинского халата были видны двухбортный черный костюм с бабочкой и белая сорочка. Круглые очки в тонкой золотой оправе довершали образ преуспевающего буржуа. «Что же вы стоите, голубчик? Докторов не видели? Или уколов? Боитесь? Застывший Иван, не сразу понял, что вопросы, заданные мягким приятным баритоном, адресованы ему. В следующие несколько минут доктор все тем же приятным баритоном буквально вывернул Ивана наизнанку, заставив вспомнить и рассказать не только о своем здоровье, но и о недомоганиях всей своей многочисленной родни. Попутно курсант приседал, нагибался, высовывал язык и делал все, что так любят проделываться своими пациентами люди в белых халатах. Из кабинета он выскочил, как из застенков вероятного противника, и только смог махнуть рукой, посылая следующую жертву к доброму доктору. После вкусного завтрака с ненормированными порциями всех курсантов собрали в помещении, которое дежурный назвал конференц-залом. Что это значит, Иван понятия не имел, но на всякий случай приготовился в очередной раз не удивляться. Вошел и сразу не удивился. «Подумаешь». Круглое помещение, усеченное в противоположной от дверей стороне со сценой. На стене белый экран. А на самой сцене, которую полукольцом окружили ряды кресел, каждый выше предыдущего, стол со стулом. Кинопроектор, соседствующий с неопознаваемым издали аппаратом, также присутствовал на своем месте. — Не кино же мы сюда пришли смотреть, — подумал Иван. — Или кино. — Что он круглых кинозалов раньше в частях не встречал вообще никаких не встречал кинопередвижка приезжала ну и что доктора такие ему тоже раньше не попадались это не повод удивляться к тому же над экраном висит такой до боли знакомый привычный транспарант из всех искусств для нас важнейшим является кино в и Ленин сидевший справа братуха наклонился к Ивану Жук у тебя Что над койкой нарисовано? Вроде самолет какой-то, не успел рассмотреть, а что? Вот ты даёшь, жук. Все уже рассмотрели. Один ты наше отделение позоришь. У меня, например, рыцарь, только необычный, а не знаю, как сказать, прям сказочный, что ли. Доспехи черные с позолотой, крылья за плечами, шипы везде и меч по два метра весь в узорах. Короче, братуха, это надо смотреть. А вот у Айбекова... Что было у Айбекова... Сосед Ивана рассказать не успел, по причине появления начальства. Инструкторы сели на свободные места, которых в зале было предостаточно. Один устроился у стойки с кинопроектором, а вот начальник курсов, все еще с тростью, но уже почти не прихрамывая, устроился за столом, положив ее перед собой. Иван поймал себя на мысли, что ему нравится здесь. Атмосфера неуловимо отличалась от тех собраний, на которых ему приходилось бывать раньше. Обычному расположению участников, когда высокий президиум и ровные ряды слушателей подчеркивают незыблемость армейской иерархии, тут был противопоставлен абсолютно другой принцип. Ивану не хватало знаний сформулировать его, но интуитивно ощущалось чувство сопричастности, единства, когда командир становится естественным центром группы. Как нельзя лучше, это объясняли слова инструктора, бежавшего рядом с ними ночной марафон. «Все мы тут братья по оружию». Ивану вдруг стало совершенно ясно. не многочасовые марш-броски, ни новый пулемет и не нож разведчика, а этот еще молодой парень с короткой стрижкой и усталыми глазами, пробежавший с ними бок о бок 60 километров без пальцев на ноге, вот кто изменит его жизнь. И сержант 64-й стрелковой дивизии Отличник боевой подготовки Иван Жуков приготовился слушать так, чтобы не пропустить ни единого слова. Здравствуйте, товарищи курсанты! Здравия желаем, товарищ начальник курсов! Вы прям как на плацу, только что по стойке смирно не сидите. Обращаться ко мне можно просто, командир. Все так делают, так что и мне привычно, и вам удобно. «Устраивайтесь поудобней, разговор у нас будет небыстрый. И прежде всего хочу сказать, я очень рад, что все вы решили остаться. Конечно, инструкторы приложат максимум усилий, чтобы вы как можно чаще об этом жалели. Но у них работа такая». Командир на мгновение замер и продолжил. «Не смеетесь». «Правильно, поступим следующим образом». Я вам постараюсь рассказать, чему вас будут учить, как учить и почему именно так, а не иначе. По мере разговора у вас будут возникать вопросы. Если считаете вопрос серьезным, поднимайте руку. На какие-то вопросы буду отвечать сразу, на какие-то, надеюсь, получите ответы в ходе разговора. Согласны? Курсанты, не привыкшие к такому, сначала кивнули и только потом удивились. А что? Можно не согласиться? Тогда я начну. Прежде всего, чтобы понять, чему и как вас учить, мы должны понять, а к чему мы, собственно, вас готовим. Конечно, вы сейчас скажете «к войне». Некоторые уточнят «к войне с мировым империализмом». Ну, не буду спорить, даже уточню, на данный момент для нас наиболее вероятным противником являются Германия и Япония. Если кто-то удивлен, просто примите как данность. Ну, а вас? Будем готовить к войне с Германией. Все-таки она по опаснее Японии будет. Но встает вопрос. Каков характер будущих военных действий? Будет ли будущая война походить на империалистическую, но с более массовым применением танков и самолетов, или это будет нечто совершенно иное? Не знаете? И я, товарищи, сказать с уверенностью, какой будет следующая война, вам не могу. А вот какой она точно не будет, я, пожалуй, знаю. У нас принято, чтобы каждый боец четко понимал не только свою задачу, но и важность ее выполнения. Ваша задача на следующие два месяца — учиться, как говорится, не за страх, а за совесть. Поэтому начну я издалека. Никто не торопится. Зал заулыбался и энергично замотал головами. Уже оценив пристрастие наставников к легким марш-броскам, поменять удобные кресла на неизвестность дураков не было. Итак, все мы знаем, что Советский Союз – первое в мире государство, где нет паразитических классов. Рабочие и крестьяне являются производителями продукта и основы нашего государства. А служащие и интеллигенция, к которым относятся врачи, юристы, музыканты и так далее, хоть и не создают продукт, который можно потрогать руками, но занимаются обслуживанием – И без их участия, согласитесь, нормальное функционирование государства также невозможно. А вот военные только потребляют, ничего не производят и обслуживанием не занимаются. Может быть распустить армию? А? Что думаете? Так. Не вижу рук. Что не желаете думать или не умеете? Ничего страшного. Армии такие бойцы нужны. Например... — Боеприпасы подносить. — Чем, кто не хочет думать, устрою маленький марш-бросок с утяжелением. — Ты смотри-ка, как у вас шестеренки в голове заработали. Меня чуть не оглушило. Судя по поднятым рукам, все желают что-то сказать. Ну вот, пойдем по порядку. Первый ряд, первый справа от прохода. Встал, представился, высказался по существу вопроса. — Сергей Максимович, первое отделение. — Так это... «Нельзя без армии. А вдруг война, вот опять же, с Германией?» «Так, может, начнется война. Тогда я об армии подумаю. ма, Сергей?» «Нет, товарищ командир, поздно будет». «Поздно, значит. Ну, тогда давайте за неделю или за две, так и быть, танки и пушки оставим, а вас всех домой. А за две недели снова призовем. «Серег, садись». Кто еще хочет высказаться? Так, вижу шестой ряд слева. Курсант обе руки тянет. Старшина первого отделения первой учебной роты Аркадий Леонидович Фишман. Разрешите доложить, товарищ командир? Разрешаю, давай попроще, Аркадий. У нас не митинг. Первое. Я считаю, двух недель не хватит, чтобы обучить армию, реконсервировать технику, провести учения, добраться до мест дислокации. И второе. Мы не можем знать планы вероятного противника, а, следовательно, и высчитать точную дату мобилизации. Молодец, Аркадий, правильно. Даже если противник с нами поделится своими планами, все равно двух недель недостаточно, даже чтобы призывника с Дальнего Востока до западных округов довести. Что уж говорить про учения. Аркадий, садись. А у меня следующий вопрос. Так что, товарищи? Значит, нужно сегодня мобилизацию начинать, чтобы было больше времени подготовиться? Так, курсант Белов руку тянет. Вставай, Игорь, излагай. Игорь Белов, старшина седьмого отделения. Думаю, я, товарищ командир, слишком это накладно будет. Не прокормить столько, не разместить. Опять же, сколько солдат прибавится, столько рабочих или крестьян убавится. А -а -а. Вот ведь не распустить... «Не мобилизовать?» «Ну и на твой взгляд, Игорь, как же быть?» «Так вроде придумали. Тройчатки и дивизии со штатом мирного времени, которые заполняются новобранцами в случае мобилизации». «Выскажусь по порядку. Сначала по поводу так называемых тройчаток. От этого принципа развертывания отказались, сочтя его нецелесообразным. Ну, сами подумайте». В этом случае вы из командира отделения становитесь командиром взвода, имея плохо обученный личный состав. Взводные становятся ротными, ротные комбатами, как думаете? Высока будет боеспособность такой дивизии? Во втором случае, получая плохо обученное пополнение, вы хотя бы остаетесь на привычном месте. Вот, получается, товарищи курсанты, чтобы хорошо обучить новобранцев, вам необходимо будет не просто хорошо выучиться самим, но и понимать, почему вас учили так, а не иначе. Да и учить вас плохо, просто расточительно. Вы не все командиры это хорошо понимают. Так, ладно, про это чуть позже поговорим. Вы, как кадровые военные, думаю, понимаете, что обучение любого солдата стоит денег. Но хотя бы прикидывали, сколько стоит выучить, скажем, сержанта. Я сам пытался, но бросил на середине, терпения не хватило. Смотрите. Несколько лет вас кормят, поют, снабжают всем, начиная зубного порошка и кончай папиросами, платят вам жалования, платят жалования командирам, которые вас обучают. Амуниция, оружие, патроны, гранаты. А сколько стоит построить казарму? а полосу препятствий хотя бы такую легкую, как у нас, а тяжёлое вооружение. Вы представляете себе порядок цифр хотя бы? Если винтовка СВТ-40, которая станет вашим основным оружием, стоит 880 рублей, то 76 миллиметровая F-22 стоит уже 14 тысяч. Танк стоит несколько сотен тысяч рублей. Про бомбардировщики сказать? Или и так все понятно? Отсюда вывод. Родина нас обывает и одевает не для того, чтобы мы в казарме штаны протирали. Так что все будут пахать, как стахановцы, это я вам обещаю. Иван переглянулся с Егором. Обещание пахать по-стахановски их не напугало. Десятикилометровый марш-бросок в качестве утренней разминки лучше всего характеризовал здешние порядки. Услышанное им только подтверждало правильность сделанных ранее предположений. Братуха. Нафига нам танк-то? Курсант. Хотите спросить? Спросите у меня, не отвлекайте соседа. Егор Вялков, пятое отделение. Товарищ командир, а танк тоже нужен для нашего обучения. Понимаешь, какое дело, Егор? Вкратцего начал командир. Выяснили мы, что танком очень хорошо проверять, насколько качественно курсант роют. — Даем мы тебе, скажем, два часа, учитывая зимний период, а потом танк по окопу проезжает. И если отрыто некачественно, это сразу видно. Глядя на охреневшего курсанта, командир не выдержал и рассмеялся, запустив цепную реакцию в зале. — Зря смеете, товарищи. Насладившись вдруг наступившей тишиной, продолжил он. — Обкатку танками все пройдете, а кроме этого научитесь еще массе полезных вещей. Выводить танк из строя, определять марку по силуэту, да и просто не паниковать при виде брони. Прокатитесь и снаружи, и внутри. Будете знать, как танкист видит поле боя, где у него мертвые зоны. В общем, вас ждет масса интересных и увлекательных открытий. Отсмеялись? Теперь я вам приведу кое-какие данные. С 37 -го года до середины 39 численность армии увеличилась с полутора миллионов до двух. Потом Германия нападает на Польшу, и у нас скачок до 5 миллионов. После польской кампании численность падает, но ниже 3 миллионов не опускается. Сейчас численность армии порядка 4-4,5 миллионов, и к середине года планируется довести ее до 5 миллионов. Кто-то хочет спросить или высказаться, товарищи? Курсанты молчали. На этот раз командир не торопил, давая переварить полученную информацию. В принципе, ничего нового Иван не узнал. Обучение солдат стоит денег. Армия год от года увеличивается, это известно каждому. Но вот если смотреть на ситуацию, как ее подает командир, что же выходит? Содержание армии обходится очень дорого, но СССР пошел на почти трехкратное увеличение вооруженных сил. А учитывая кадровые дивизии, численность которых при мобилизации увеличивается минимум вдвое, то есть... Партии правительство считает необходимым иметь шести миллионную армию? Если это не подготовка к большой войне, то... Что? Иван поднял руку и, дождавшись кивка, глухим чужим голосом спросил. Иван Жуков, 64-я стрелковая дивизия. Значит, летом война с Германией? Да, товарищ командир? Хороший вопрос, Иван. Отвечу так. Лично я считаю, да, будет. Есть другое мнение. Германия на СССР до разгрома Англии не нападет, его придерживаются многие руководящие товарищи. Чуть позже постараюсь объяснить, почему считаю это мнение ошибочным. Садись, товарищ Жуков. Хорошо, если я ошибаюсь, тогда у нас минимум полтора года, а вот если прав, то намного меньше. Тут вы можете мне сказать... «Ну, война с Германией. Ничего страшного. Немецкий пролетариат сам повернет оружие против фашизма, и война закончится малой кровью на чужой территории. Так, товарищи?» Курсанты согласно закивали. «Кто же стоит против такой силища-то? Да если еще немецкие рабочие помогут». Хотя в голову кивающего вместе со всеми Ивана забрался червячок сомнения. «Дураков-то наверху нет». И нарком товарищ Тимошенко, и Семен Михайлович Буденный, да и сам товарищ Сталин понимают всяко больше Ивана, и армию они не сокращают, а увеличивают. Как-то не вяжется шестимиллионная армия с легким походом вроде польского. Нет, товарищ, неверно. Немецкий пролетариат, как и любой другой, за нас воевать не станет, и война не будет легкой прогулкой по чужим территориям. Вы, товарищи, не просто курсанты. Вы хоть и младшие, но командиры Красной Армии, большинство с боевым опытом. Комсомольцы и коммунисты. И должны четко понимать, эти лозунги, звучащие с высоких трибун, для мирного населения. Нельзя нормально работать в постоянной тревоге. В шахте или на стройке, в море или у классной доски невозможно постоянно ждать большой войны. Эти лозунги для всех, но не для нас. Как сказал товарищ Ворошилов на 18-м съезде ВКПБ 13 марта 1939 года, «Мировая буржуазия ищет выхода из тупика неразрешимых противоречий в озверелом фашизме, предоставляя ему полную свободу действий. Она поощряет его на военные авантюры, подталкивает на борьбу с Советским Союзом». Также Климент Ефремович особо отметил, Современные войны, как об этом красноречиво свидетельствует Вторая империалистическая война, будут длительными, затяжными, разорительными. Я еще раз повторю, огромные траты на армию оправданы только в том случае, если армия костьми ляжет, но врага разобьет. А если нет, если армия надеется на чью-то помощь, то на кой нам такая армия? Тогда лучше отдавать эти деньги немецкому пролетариату. Командиры, повторяющие эти лозунги, или глупцы, или, еще хуже, подлецы, прикрывающие свою лень, не желающие или не умеющие вести постоянную боевую учебу. Разумеется, возникают вопросы, почему товарищ командир так категоричен в вопросе солидарности? Почему так уверен, что прав именно он? Чтобы ответить на них, нам с вами придется пробежаться по истории Европы, точнее, по истории ее колониальных завоеваний. Проследим, так сказать, истоки современной политической ситуации. Кто чем дышит и кто чего хочет. Ну и рассмотрим непосредственно изменения, произошедшие в самой Германии с момента окончания мировой войны по настоящее время. А также изменения, произошедшие во взаимоотношениях с другими европейскими странами. Приступим, товарищи. Дмитрий, прошу первый слайд. «Все-таки кино», — решил Иван, глядя из темного зала, на засветившийся экран. В принципе, он не против еще раз про Александра Невского посмотреть. Или это будет какой-то совсем новый исторический фильм. Или не кино. На экране застыла... карта? Итак, перед нами карта Европы. Упрощенная, конечно, но для нашего разговора хватит. Все понимают, что на экране. Карту-то все читать могут, надеюсь? Если что непонятно, спрашивайте. Постараюсь объяснять подробно и просто. Командир взял трость, раздался щелчок стопора, и вот уже указка с остальным 20-сантиметровым жалом застыла в миллиметрах от центра экрана. Европа. Англия, Франция, Голландия, Испания, Португалия, Германия. Тонкое жало трости поочередно обводило контур называемых государств. Не правда ли, знакомые все лица? Теперь Дмитрий, второй слайд, пожалуйста. Теперь перед нами карта мира. Но Указка заскользила по экрану, очерчивая океаны и отмечая столицы. Вот, товарищи, на самом верху ледовитый океан, а сразу под ним это все СССР. Вот где-то здесь Владивосток, вот где-то тут Москва, чуть выше Ленинград, где-то здесь Берлин, далее Париж, вот Лондон в устье Темзы, а вот здесь, на другом конце мира, будет американский город Нью-Йорк, но... В шестнадцатом веке его еще нет. А этот квадрат? Вся Западная Европа. То, что мы видели на первом слайде. Вот Испания. А вот совсем маленькое пятно Португалия. А теперь, товарищи курсанты, смотрите сюда. Указка заскользила, обводя очертания обеих Америки и Африки. Все, что красного цвета, колонии Испании. Желтого – Португалии. Так... Просим Дмитрия показать следующий слайд. Прошло сто лет и что мы теперь видим? Появились новые цвета. Синий цвет Англия. Видите, отвоевала у Испании восточное побережье Северной Америки и пошла вглубь континента. Множество владений в Карибском бассейне. Также Британия начинает захват юга Индии. Зеленый цвет Франция. Практически вся территория современной Канады, а также владения в Карибском бассейне. Оранжевый Голландия, владение в Западной Африке, Индии, восточный берег Южной Америки, ну и все страны имели владение в Африке, на Ближнем Востоке и в Тихоокеанском регионе. Перечислять все, да сколько раз из рук в руки переходило, дня не хватит. Иван, продолжая внимательно слушать, не мог отделаться от мысли, что он волшебным образом перенесся в другое место. Вот утром было тяжело Отделение изматерилось, перетаскивая этот гребаный пулемет через двухметровый забор. Но все было понятно и привычно. Армия. Жуков и сам гонял новобранцев до седьмого пота, чтобы меньше дури в голову лезло. Но сейчас он точно в армии? В той самой части, где за подрыв себя гранатой отчисления, а качество вырытого окопа проверяют танком? Очень сомнительно. Скорее, это похоже на класс, где студентам читают лекции мудрые преподаватели. Если, конечно, где-то существуют такие классы с удобными креслами, подготовленные к просмотру удивительных слайдов, а преподаватели используют в качестве указки трость с трехгранным стальным жалом. Впрочем, об этом он подумает завтра. А сейчас, похоже, будет самое интересное. Вот, товарищи курсанты, добрались мы до 1914 года. Давайте посмотрим, кто что успел к этому времени прибрать к рукам. И, конечно же, начнем мы с Британии. Как вы видите, синий цвет у нас разлит практически по всей карте. Канада, Австралия, Индия, значительная часть Африки, Карибы, территории на Ближнем Востоке, в Тихоокеанском регионе, острова Центральной Америки. Далее Франция. Значительные территории в Африке, остров Мадагаскар, территории в Юго-Восточной Азии. Голландцы сохранили за собой Индонезию, Испания и Португалия, небольшие территории в Африке. И вот, наконец-то, появляется черный цвет – Германия. Она относительно недавно объединилась в одно государство и, как видите, успела к 2014 году приобрести некоторые территории в Африке и немного в Тихом океане. На этом месте от истории на время отойдем и вместе проанализируем полученную информацию. А Дмитрий включит свет, чтобы я мог вас видеть. Вижу, товарищи курсанты. У вас есть вопросы, Аркадий? Товарищ командир. Выходит, империалистическая война была из-за права владения колониями? Верно. Очередной передел мира. Все последние 500 лет за колонией шли непрерывные войны между европейскими державами. Первыми были Португалия и Испания. Их вытеснили Франция и Голландия, которых затем значительно потеснила Великобритания. И вот появился новый игрок — Германия. Мощная промышленность не могла на равных конкурировать с Англией без дешевого колониального сырья, и Германия потребовала свою долю пирога. Но, как вы знаете, Германия проиграла и должна была стать второстепенной европейской страной типа Испании или Польши. «Фишман, ты что стоишь? Орден ждешь?» «Спросил, сел, дай другим вопрос задать». Командир жестом велел Аркадию садиться, а затем сделал выпад тростью в сторону писаря, уже давно тянувшего руку. — Излагай, курсант. — на треба, восьмое отделение. — Товарищ командир, а можно два вопроса? — Ну, давай два. — Хотя дай угадаю. — Один вопрос. Почему Германия сейчас одна из самых влиятельных стран Европы, хотя по логике должна быть европейской провинцией? — Так? — Так. — Ну, а второй? — Второй? А какие колонии были у нас? Ну, то есть... У царской России? Или она за колонии не воевала? Правильные вопросы, курсант. Своевременные, как ни странно, взаимосвязанные. Про русские колонии я не рассказал по той простой причине, что их как таковых не было. А вот воевала Россия много, только в основном не за колонии, а чтобы самой не стать колонией. Давайте-ка... Я вам по-простому обрисую отношения России и Европы в последние 500 лет. Тогда и про Германию сами мне ответите. Итак, представьте. Большая деревня. На одном краю живет род англичанина. Рядом француза, испанца, португальца. Ближе к середине бельгийца, голландца, немца. Конечно, есть другие дворы. Поляка, румыны и так далее. А с другого края живет русский. Как в любой деревне, конечно, разные бывает. То англичанин с французом схватятся, то еще кто. У немцев вообще братья друг друга лупят, решить не могут, кто главный. А в какой-то момент испанец и португалец не захотели больше землю обрабатывать и вышли на большую дорогу. В мехах стали ходить, на золоте есть, глядя на них, и другие тем же занялись. А русский, знай себе, продолжает пахать, да год от года целину прирезает. Ну и достаток появился, конечно. А чужое добро, сами знаете, тем как серпом по яйцам. В одиночку каждый ходил да еле ногу уносил от русского, а потом все больше в атаку и пытались. Вот француз в 1812 году, считай, всю деревню привел. Привел, отхватил, по-русски говоря, по самой помидоры. Командир показал интернациональный жест, согнутой в локте рукой. На миг повисла пауза. Неизбалованные высокоинтеллектуальным юмором солдаты осмысливали услышанное, а затем зал грохнул. Курсанты топали ногами, сгибаясь пополам и били ладонями по подлокотникам, старались остановиться и вновь заходили смехом. «Все хорош ржать, жеребцы стоялые. Вернемся в нашу деревню и посмотрим, как у ее жителей дела перед 1914 годом. Сразу скажу вам, что доходы бандитов сильно упали». Кого только могли, они уже ограбили и поработили. Весь мир поделен, разграблено и частично уничтожено культурное наследие Индии, Китая, государств Центральной Америки, Ближнего Востока. Золото, серебро, рабы и пряности уже потоком не текут к ним в темные кладовые. Сейчас главные источники доходов – это сырье и практически бесплатная рабочая сила. Так смотрим. Вот богатый бандит-француз, вот промотавший свое состояние испанец и португалец. Мелкие головорезы-голландец, бельгиец-итальянец. А это англичанин. Учитывая, сколько золота и драгоценностей награбили европейцы, можно сказать, глава братства Кровавого кольца. И в центре у нас поляк, швед, турок. Эти постоянно лезут к русскому, постоянно отхватывают и снова лезут. То ли такие жадные, то ли такие тупые. А русский добрый. но... Дурак. Сто раз их прощал. Вот и сейчас. Появился немец, требует свою долю. Так пообещали дурачку в свое братство его взять. Наплели что-то про монарший долг, союзнические обязательства, толерантность. Русский пошел немца бить вместе со всеми. Спрашивается, зачем? Пусть бы бандиты перебили друг друга. Но, товарищи-курсанты, передел мира не состоялся. Германия проиграла. В 18-м году в мире остались только две страны, которые могли бы удовлетворить колониальные аппетиты европейцев и, в первую очередь, германцев. Это США и РСФСР. И когда мы, товарищи, взяли власть в свои руки, к зависти и страху буржуев прибавилась ненависть. Они поняли, что теперь все. Или они нас, или мы их. И набросились всей своры, и не только Европа. То, что мы называем интервенцией, было еще одной мировой империалистической войной. Первая война объединенных сил империализма против коммунизма. И наше молодое, ослабленное государство доказало всем преимущество коммунистического строя, вышвырнув захватчиков со своей территории. Так уж получается, товарищи, что большинство сидящих тут – дети гражданской войны. И сейчас напомню вам, какие именно страны под прикрытием помощи белогвардейцам пришли нас грабить. Дмитрий, следующий слайд, пожалуйста. Перед вами карта СССР. Рассказывать подробно обо всех перемещениях оккупантов, об их грызне между собой, о том, кто из беликов, какие наши территории, кому обещал за помощь, не буду очень долго. Только вкратце перечислю, какие страны, что успели захватить, пока их не выкинули. Германия и Австро-Венгрия оккупировали Украину, Белоруссию, Крым, Прибалтику. Турки – Грузию, Армению. Румыны – Бессарабию. Фины – Карелию. Японцы высадились во Владивостоке, грабили Сибирь и Дальний Восток. Чехословацкий корпус захватил Владивосток, по сути, начав открытую интервенцию. Англия притащила с собой войска своих марионеток – Канады, Индии, Австралии. Вместе оккупировали русский север, высадившись в Архангельске и Мурманске. Также разграбили за Закавказье, юг Украины, Крым, Сталинград, бывший царицын. США также высадились в Мурманске и Архангельске, оккупировали обширные участки Транссиба. Франция, Архангельск, Одесса, Херсон, Сибирь. Отличились тем, что привезли отряды из колоний. Я не поленился и записал в блокнот номера частей, которые французы привезли к нам. Вот послушайте. Четвертый африканский конно-егерский полк. Двадцать первый полк туземных стрелков. Десятый полк алжирских стрелков. Первый маршевый индокитайский батальон. Сто двадцать девятый батальон сенегальских стрелков. Идем далее. Италия. Сибирь. В частности, Иркутск и Красноярск. Греция. Ее части находились в Одессе. Польша – обширной территорией Белоруссии, Украины, и Литвы. В этой связи хочется напомнить, товарищи курсанты, что 10 декабря 1917 года декретом Совнаркома была признана независимость Польши. А уже 21 февраля 1918 первый польский корпус под командованием Довбор-Мусницкого занял Минск – и по соглашению с австро-германским командованием вошел в состав оккупационных войск. Вот такая солидарность по-польски. Впрочем, солидарность по-английски, когда грабишь и истязаешь женщин и детей своего недавнего союзника, нисколько не лучше. Изюминка солидарности по-американски – обливать человека водой на морозе, пока он не превратится в кусок льда. «Немцы!» вывозившие с оккупированных территорий продовольствие подчастую обрекая население на голод, также наплевали на все договоренности с советами. Короче, товарищи курсанты, времени рассказывать обо всех зверствах оккупантов, которые они творили на нашей земле, нет. Одно хочу сказать. Вели они себя точно так же, как привыкли вести себя по всему миру. Русские для них такие же животные, как аборигены Австралии или американские индейцы. Знаю, что практически у каждого из вас родственники пострадали в гражданскую. От интервентов ли, от белых ли, не так важно. Если у кого-то будет интерес и хватит духу, у нас в библиотеке есть книга «Интервенция на Советском Севере. 1918-1920 годы». Книга, можно сказать, новая, 1939 года издания. Есть также подборка документов. И публикации в печати. Если будет желание, думаю, найдем время вас подробнее ознакомить с этими материалами. А теперь, может быть, курсант Натреба сам ответит на свой вопрос. Почему Германия не стала второстепенной европейской страной? Писарь, как и все немного обалдевшие от вороха свалившейся на него информации, неуверенно ответил. Товарищ командир, выходит, Англия и Франция готовили Германию к войне с СССР? Только ведь не сходится, тогда Германия с Англией воюет, а с нами вроде как дружба. Правильно. Готовили. Последний шанс у буржуев остался. Темпы нашего роста во всех отраслях показывают. Еще пять-десять лет, и мы будем им не по зубам. Вот и планировали они использовать Германию в качестве тарана. Только как пауки в банке не могут договориться, так и эти готовы сожрать друг друга при любой возможности. А хотите, товарищи, попробуем предположить, какие страны на что надеялись в середине 20-х, когда начали поддерживать немецких фашистов. Никто не возражает? Тогда опять по порядку и ненадолго вернемся в нашу деревню. Итак, представьте, на противоположном от Европы берегу озера есть деревня Америка. Населяют ее индейцы, ирокезы, чероки и другие чингачгуки. Кроме того, что европейцы их постоянно грабили, сюда же по разным причинам перебрались самые отмороженные отпрыски бандюков со всей Европы. Терпеть порядки англичанина им очень быстро надоело, и они, хорошенько его отметили, встали жить самостоятельно. И даже переплюнули в жестокости своих предков, планомерно уничтожая коренных жителей Северной Америки. Теперь на место домов Иракеза, чероки, Лакота и других индейцев одно огромное хозяйство американцев. Знакомьтесь, Соединенные Штаты Америки, или, как у нас принято говорить, Североамериканские Соединенные Штаты. Вот с США и начнем. Итак, на что они рассчитывали? Какая им польза от сильной Германии? Причем, заметьте. Германии, как и раньше, требуются колонии, но теперь добавилась необходимость реванша за позорный Версальский мирный договор, которому ее принудили Англия и Франция. Удивитесь вы или нет, но для США оказывается выгодно как война Германии с СССР, так и война Германии с Англией и ее союзниками. Один вариант – Германия разбивает войска СССР. Тут выгода очевидна. Первое в мире государство рабочих и крестьян перестает существовать. Да, плюс США захватывает обширные владения на Дальнем Востоке и в Сибири. Возможно, будет договор с Японией. Например, все, что севернее Амура, отходит к США. Что южнее, к Японии. Второй вариант. Германия разбивает силы союзников. Америка в этом случае захватывает многочисленные британские и французские колонии по всему миру. Канада... Африка, Индия, Австралия – все это переходит под контроль США. Даже без поражения при существенном ослаблении Англия потеряет контроль над частью колоний. Его перехватят значительно более сильные в промышленном плане американцам. А самим США при любом раскладе опасаться нечего. Отсидятся за океаном под прикрытием своего мощного флота. Дальше. На что надеялась и какие выгоды предполагала Англия? При варианте, когда Германия разбивает Красную Армию, уничтожение СССР – это раз. Повторение интервенций 20-х годов – два. Захват стратегических портов нефтепромыслов в районе Баку, да, в принципе, всего до чего руки дотянутся – три. Но и нападение Германии на Францию тоже Англия устраивало. В этом случае неизбежно произошло бы ослабление как Германии, так и Франции. И Британия получала контроль над частью африканских колоний Франции. Но в победе англичане не сомневались. Тут были и недооценка вооруженных сил Рейха, и предположение, что Польша и СССР, как и в мировую войну, присоединятся к странам Антанты. И русские опять будут проливать кровь за интересы буржуинов. Следующий у нас Франция. По большому счету, расчеты те же, что и у британцев. Разобьют немцы большевиков – хорошо, да еще оккупируем территорию сколько можем. Но нас же напасть не посмеют, а если нападут – опять навалимся с копом с двух сторон и победим. Нужно отметить, что по Версальскому договору Франция вернула Эльзас и Лотарингию. Взаимное ослабление Германии и СССР также Франция устраивало. Все же гушатники немцев побаивались и даже построили линию мощных укреплений на границе, названную линией Мужино. И, наконец, Польша. Вишенка на торте. Именно благодаря ей Германия сейчас воюет с Англией. И спрашивается, на что надеялись паны в 1939-м, идя на обострение конфликта с Гитлером? А я вам скажу. Все становится ясно, если вспомнить, что хлях течет природы существо жадное, глупое и спесивое. Немного истории. По Версальскому договору Польша получает выход к морю, создав на бывшей территории Германии Поморское воеводство. Далее, в 1938-м, при разделе Чехословакии, она аннексирует Тешинскую область. И так ей понравилось территориями прирастать... Что паны придумали хитрый план не пущать немцев на свою территорию? Тогда Гитлеру за выход границам СССР придется воевать с Словакией и Румынией. Ну а уж там умные поляки не оплашают, прирежут себе землицто. А чего, боец? Вооруженные силы Польши сами сопоставимы с Вермахтом. Да и не одни они. Франция и Англия помогут. Договоры взаимной обороне у них есть. Вот и видели паны в своих сладких снах речь поспалитую от можа до можа. Да Гитлер взял и вместо того, чтобы договариваться, за 17 дней поставил Великую Польшу в колено-локтевую позу, да отодрал без вазелина. Так что, товарищи курсанты, растила Европа немецкую овчарку, чтобы на СССР натравить, и не заметила, как вырастила волка». А поляки этого волка дернули за хвост, развернув пастью на запад. С чем мы их и поздравляем. Но если для захвата Америки или Австралии европейцам никакие законы были не нужны, то сейчас, готовясь к войне с СССР, Гитлер официально объявил славян недочеловеками. Понятно теперь, что Германия хочет. Реванши и колонии она хочет, а не солидарности». Про немецких коммунистов вы и сами знаете, товарищи. А Чехословакия, Польша, Африка или СССР империалистам – все едино. Ну что, товарищи курсанты, с немецкой солидарностью мы разобрались. Теперь предлагаю разобраться с немецким государством в целом. Посмотрим, как из кастрированной в 18-м году немецкой шавки оно к 41-му стало матерым волком. Попробуем оценить по следующим параметрам. Территория, население, промышленность, вооруженные силы. Итак, смотрим, что потеряла Германия по Версальскому мирному договору. Если вы внимательно слушали меня, то уже знаете, что как минимум два государства получили немецкие земли. Это Франция и Польша. Кроме них, германскими территориями приросли Дания, Бельгия, Литва и Чехословакия. В целом Германия потеряла 13,5% территории и все свои колонии. Эти потери лишали Германию 10% ее производственных мощностей, 20% объемов добычи каменного угля, 75% запасов железной руды и 26% выплавки чугуна. Версальский договор практически разоружал Германию. Ее армия не должна была превышать 100 тысяч, а флот – 16 тысяч человек. Германии запрещалось иметь самолеты, дирижабли, танки, подводные лодки и суда водоизмещением более 10 тысяч тонн. Ее флот мог включать 6 легких броненосцев, 6 легких крейсеров, а также под 12 эсминцев и торпедных катеров. Кроме этого, у Германии забрали весь ее флот, как военный, так и торговый, около тысячи паровозов и более 200 тысяч вагонов. Также... На Германию была наложена репарация в размере 200 миллиардов золотых марок, что соответствовало только, вдумайтесь в цифры, 71 тысячи тонн золота. Разумеется, Германия не смогла выполнить такие обязательства. И в начале 1923 года Франция оккупирует Рурскую область. Оккупация Рура лишила Германию еще 7% территории с населением в 3 миллиона человек, 70% добычи каменного угля, 54% выплавки чугуна и 53% стали. К концу года страна была на грани развала и анархии. Гиперинфляция привела к тому, что отапливать помещения стало дешевле банкнотами, чем углем. Буханка хлеба стоила более 300 миллиардов марок. Череда выборов, перевыборов и отставок правительства, постоянной забастовки и волнения среди рабочих поставили Веймарскую республику в конце 23 -го года на грань не только экономического, но и политического краха. Почему я так подробно перечисляю? Чтобы стало ясно, Франция, проводившая последовательную политику по расчленению единой Германии, к концу 23-го года добилась своего. Без помощи извне Германия неизбежно скатывалась в пропасть анархии и распадалась на отдельные земли. Но, товарищи, это противоречило интересам Британии и США. Им нужна была единая Германия, и не только как противовес Франции. Почему именно в конце 23-го года они прозрели и вынудили Францию вывести войска из Рура? Потому что к 23 году уже стало ясно – большевики выиграли гражданскую войну. Если Британию больше заботило усиление Франции, то у США были более далеко идущие планы. В обмен на стабилизацию обстановки в Германии, американцы, по сути, получили право скупать немецкую промышленность. Чем они с успехом и занялись? А уже с середины 20-х годов США, по непроверенным данным, стали поддерживать фашистов. В начале 1932 года германское правительство заявило, что оно прекращает репарационные платежи. В это самое время начинается захват власти фашистами во главе с Гитлером. Уже летом 1934 года Гитлер становится единоличным диктатором Германии. Менее чем через год. Стотысячный рейхсвер заменяется на миллионный вермахт. Создаются танковые войска и восстанавливаются военно-воздушные силы. Отменяется демилитаризация Рейнской зоны. Фашистская Германия начинает оправдывать надежды, возложенные на нее мировым империализмом. С 1936 года Германия активно участвует в гражданской войне в Испании против народного правительства. По некоторым данным, на стороне Франка воевали до 50 тысяч немецких солдат. Также немцы поставляли франкистам самолеты, танки, артиллерию, различное вооружение и средства связи. Весной 1938 года под одобрительное молчание Запада аннексируется Австрия. Территория Германии увеличивается на 17%. Население на 10%. Разумеется... В распоряжении Гитлера оказываются промышленность и полезные ископаемые Австрии. Относительно небольшие вооруженные силы вошли в состав вермахта, образовав в частности три горно-стрелковые дивизии. Осенью все того же 1938 года, но уже при непосредственной и весьма энергичной дипломатической поддержке США, Британии и Франции, Германия аннексировала Судетскую область Чехословакии. В марте 1939 года, Оккупирована оставшая часть Чехии, также аннексирована часть территории Литвы, включая город Клайпеду. Сдавшаяся без боя Чехия стала настоящей оружейной мастерской для Третьего Рейха. В частности, на вооружение германской армии поступили сотни чешских бронеавтомобилей, танкеток и легких танков, а также стрелковое оружие, автотранспорт, орудия и минометы. Так, смотрим очередной слайд. Вот товарищи Германия перед нападением на Польшу. Как мы видим, территория сопоставима по размерам как с Польшей, так и с Францией. Последний еще считает, что крепко держит немецкую овчарку на поводке. Иван, и до этого слушавший внимательно, вообще перестал дышать. Польша. Мало того, что очень интересно, так ведь это вам не древняя история про индейцев, а даже не Версальский договор двадцатилетней давности. Западную Украину и Беларусь освободили практически вчера, даже среди них есть те, кто принимал в этом участие. И если верить командиру, год-два и двинемся дальше, освобождая европейские пролетариаты оков капитализма. Тихонечко осмотревшись, Иван убедился, что даже непоседливый братуха слушает чуть ли не с открытым ртом. И у них были на то основания. По нашим данным, Если Германия к 1 сентября 1939 года развернула на востоке порядка 40 пехотных и 10 механизированных дивизий, то Польша предполагала развернуть также порядка 40 пехотных дивизий, 11 КАВ-дивизий плюс несколько моторизованных бригад. По итогу мобилизации численность польской армии должна была составить 1 миллион 500 тысяч человек. Но использование современной тактики и подавляющее превосходство в танках и авиации позволили Вермахту за 17 дней разбить вооруженные силы Польши. На осень 1939 года Люфтваффе состояла из 4000 самолетов, танков было около 3000. Всего же численность сухопутных сил Вермахта оценивалась примерно в 3 миллиона человек. Говоря о немецкой польской войне, нельзя обойти вниманием действия Советского Союза. Благодаря гениальному предвидению товарища Сталина, Красная Армия не только освободила западных украинцев и белорусов от 20-летнего польского ига, но и не дала гитлеровской Германии захватить исконно русские земли. Вот, товарищи курсанты, хищное жало указки заскользило по карте, очерчивая новые границы СССР. Бук, Сан, граница с Венгрией, с Румынией. Даже на глазок видно, что территория Западной Украины и Западной Белоруссии, оккупированная Польшей, составляла чуть ли не половину польского государства. Красная Армия под руководством Коммунистической партии освободила территорию в 196 тысяч квадратных километров, на которой проживало 13 миллионов человек. Теперь давайте посмотрим, что получила Германия. Она не только вернула земли, отошедшие Польше после мировой войны, но и присоединила территорию Западной Польши. Товарищи, если считать вместе, примерно 200 тысяч квадратных километров, на которых проживало более 20 миллионов человек. Нужно ли говорить, что вся польская промышленность перешла на обслуживание интересов военной машины Германии? Также педантичные немцы приняли на вооружение большое количество самого разнообразного польского оружия, начиная от бронепоездов и заканчивая минными тральщиками. В какой-то момент Иван понял, что чувство легкой эйфории, в которой он пребывал последнее время, исчезло, уступив место легкому дискомфорту. По мере того, как мозг анализировал полученную информацию, Иван все сильнее испытывал неосознанное чувство тревоги. Утверждение командира о том, что легкой война не будет, наполнялось конкретным смыслом. Бравые победные лозунги оказались вытеснены информацией о противнике. А он уже не рассматривал Германию иначе. Факты, услышанные здесь Иваном, новостью не являлись. Но собранные воедино, они зазвучали в совсем другом, грозном тоне. Видеть на слайдах, как чернота все больше растекается по Европе, было неприятно. Германия, поглотив Польшу, и не думала останавливаться. Франция, Бельгия, Голландия. Малой кровью на чужой территории. Немцы воевали именно так, но от этого становилось еще тревожнее. Норвегия, Дания. Слайд сменялся слайдом, и, казалось, страны Европы закончатся быстрее, чем Германия утолит свой территориальный голод. «Ну что, товарищи курсанты, не устали?» Может, кто хочет ноги размять? Нет желающих? Ну, тогда подведем итоги. К концу 1923 года Германия занимала территорию в 470 тысяч квадратных километров с населением около 60 миллионов человек. Экономика, промышленность, финансовая система все лежало в руинах. Безработица, забастовки, гиперинфляция. Стотысячная армия без тяжелого вооружения годилась для полицейских функций, но никак не для обороны страны.